2 часа пополудни. Над оградой поднялась пыль. Человека везут на джипе, сказал капрал, которого по словам Адельфины зовут Мартинесом. Машина остановилась против дома. Из нее вылезли четверо национальных гвардейцев. Вытащили человека и поволокли его по земле к дому, словно раненого зверя. Человек был будто ряженый, разглядеть что-нибудь было невозможно. Лицо, рубашка, брюки залиты кровью. Давай его сюда. Может, опознают. Еще издали Я поняла, что это был ты. Твоё лицо все в крови. Это твой один глаз видит знакомую картину, а второй выбит и висит. У Адельфины спросили, узнаешь? Разве узнаешь? если он весь в крови, лица совсем не видно. откуда я знаю, кто это, не пойму? Почему вы считаете, что я его знаю? Так им ответила, вернее, выкрикнула Адельфина, обращаясь все время к тому, которого она называла капралом Мартинесом. А мне казалось, что я тебя и узнаю, и все еще боюсь узнать. Нет, это не ты, только бы не ты. Ну, а брюки, твои не по себе мне стало. Нет, не ты. Откуда находит это, будто я не узнаю тебя? Кто меня заставляет отказаться от тебя? Может, это надежда на то, что я и правда тебя не узнаю. Может, это совсем не те брюки. Может, эта рубашка просто на твою похожа, хотя из-за крови а цвета ее и не определишь. Разве у тебя была когда-нибудь рубашка кровавого цвета? И почему у Адельфины Они у меня спрашивают, кто это? Почему у этих людей, у которых тоже есть матери, отцы, дети, братья, такие жестокие сердца? Почему им позволено пытать человека издеваться над человеком, кто их растил и кто им кровь заменил? У них в жилах течет кровь не нашего народа, христиан, бедняков. Какая бешеная собака выкормила этих псов и вместо человеческой крови влила в их жилы подкрашенную воду? Едва раз слышала я голос Адельфины. Бабушка, что с тобой? И тут же другой голос, может, вы его знаете? Я едва держусь на ногах. Сердце останавливается, холодным потом обливаюсь. Знаешь ли ты этого человека? Я застыла вся, когда увидела, что ты будто обрубок изглоданный собаками одежда в лоскучьях, проклятые жевадёры по куску от твоего тела отрывали, кровью твоей упивались. Но я все же сказала Нет. И сказала без дрожи в голосе, без колебаний, чтобы не оставалось сомнения. В эту минуту ты приоткрыл свой здоровый глаз, который тебя оставили. Может, ты и закрывал его, чтобы не говорить, чтобы тебя не признали. На меня смотрел ты тем же самым карим глазом, которым больше тридцати лет видел меня. Это был ты, Хосе. Такого глаза я ни у кого другого не встречала. Это был ты, я в этом уверена. Господь озарил мой разум. и Я вспомнила, как ты мне говорил, если когда-нибудь почувствуешь опасность для себя и нашей семьи, без раздумий откажись от меня. И ты заставил меня тогда поклясться, а я не верила, что такое может случиться. Мы всю жизнь под угрозой живем. Вспомни Хустину, Элио и других. Мы не можем приносить в жертву людей без надобности. Если увидишь, что выхода нет, отказывайся от меня, и это может меня спасти, так он мне тогда говорил. Вот я и увидела, что другого выхода не было, потому ты и открыл глаз, когда я от тебя отказалась. Я ведь сделала самое трудное. Мне показалось, что ты своим мягким взглядом карего глаза послал мне привет и сказал спасибо, Лупа, хотя глаз твой вовсе и не открылся, потому что был залит кровью, как и все лицо, а второй твой глаз погас навсегда. Он висел на щеке у носа. Непонятно, как ты мог быть еще в сознании. Два солдата держали тебя за одежду сзади, словно пугало. Я не подвела тебя, Хуссе. Я поняла, что приоткрыв глаз, ты прощаешься, благодаришь меня и гордишься мной, видя, что я удержалась на ногах, положив руку на плечо внучки. И Я вспомнила, вспомнила, как ты говорил мне, когда я умру, не закрывай мне глаза, потому что хочу видеть, как делает первые шаги человек в лучшем мире положи мне только руки на сердце, чтобы я думал, что вы со мной, припали к моей груди. А потом ты вдруг рассмеялся и сказал, что не веришь, будто умрешь спокойно в постели. Я понимаю, ты не можешь уже стоять это солдаты не дает тебе рухнуть на землю ты, конечно, не хотел появляться здесь, однако у тебя хватило сил проститься. Вот ты кто то мне сказал: "Веди себя хорошо, держись, будь со мной, я поклялся отдать свою кровь за правое дело". Вот сейчас и исполнились твои слова. Я тоже выполню свою клятву. Обещаю тебе, что выполню. Ничего, девочка. Говорю я о Дельфине. Мне показалось, что тебе плохо, сказала она. "Доведи с такой любому христианину, доченька", ответила я ей. Капрал Мартинес. Знаете его или нет? Я. Нет, не знаю. Откуда мне знать? Мы его привезли для того, чтобы все увидели, так кончают бандиты, которые записались в свою сволочную крестьянскую федерацию. Всем вот такое уготовано, вещал чей-то глухой, словно из пещеры и листого света голос. Капрал Мартинес: "Мы знаем, что ваша внучка замешана в этих делах. Ее уже засекли кое-где. Я не знаю, в чем замешана моя внучка, знаю только, что у девочки другие понятия". Мы старые люди, действительно уже полумертвые, даем вам себя убивать медленной смертью, но мы поняли это слишком поздно. А моя внучка человек живой, и вы её не заставите умирать медленной смертью. Я знаю, вам не нравится, что она живет ради нас, дышит ради нас. Может, ей еще и удастся нас спасти. Не представляю уж, и откуда у меня такие слова взялись чтобы говорить, мне пришлось закрыть глаза, закрыть глаза и не видеть тебя, Хусейн, и вспомнить все, о чем ты не раз мне говорил. Капрал Мартинес, мы хотим, чтобы вы это хорошо запомнили. Все вот так кончат, все, которым богатые не нравятся. Враги демократии отравили ваши души ядом ненависти к богатым, Адельфина. Если вам больше делать нечего, если уж отвели душу свою, можете и Те, и съесть сеньора, который у вас висит на руках, солдат. Мой капрал, не позволяйте, чтобы к вам относились без почтения, если хотите, я возьму на себя эту подтоскушку. Капрал Мартинес, не лезь в то, что тебя не касается, девчонка права. Ты, капрал Мартинес, знаешь правду. Ты все знаешь, а делаешь это, чтобы помучить нас, чтобы на дельфине вымести то, что не мог сделать целью, иначе зачем было ему пропадать, чтобы не слышать, что люди говорят про пытки, лучше замести следы. Когда не слышишь, о чем люди толкуют, страх за твои преступления проходит. Я тебя не знаю, Капрал Мартинес, но Хоссе мне про всех вас рассказывал. Ты не выстрелишь в меня. Если ты смелый, то прикажи солдату, чтобы он нас прикончил из винтовки, которая у него за спиной висит. Ну, прикажи ему, если ты смелый. И снова ты, Хосе, у меня перед глазами стоишь. Вспоминаю, как ты бежишь за быками, которые понесли по поухабистой дороге. вижу, как ты шлепаешь в своих резиновых сапогах, пытаясь их нагнать, а ведь сам их подхлестнул, чтобы скорее выбоину проехать. Повозкам в на тебя сверху навалилась, ты ее выправил, они и понеслись, а ты за ними вслед с кнутом в руке, а мы кричали тебе с повозки. Это когда у нас еще повозка была, когда мы еще так не бедствовали. У нас и пара быков была, и корова. Но потом трудное время настало, и нам пришлось продать их, а на вырученные деньги купить земли клочок. Ты говорил тогда: "Самую лучшую землю обрабатывать", хотя и вручную. А быки и повозка это слишком. Я хорошо помню твои слова, но повозку у нас никто покупать не захотел. Вот она и стоит здесь, заброшенная. Пусть хоть посидеть на ней можно. После продажи быков мы смогли прикупить немного землицы и посадить банановые деревья, и под мысом у нас земли стало больше. Ладно, ты знаешь, что делаешь, сказала я, когда нам и корову пришлось продать, хотя она нам и молочко, и творожок для детей давала. Увидишь, не так плохо будет. И нам было неплохо, хватало поесть, имелась и циновка, чтобы положить покойника, если кто умрет, несколько курочек, которые яйца несли, да и продать кое-какую из них было можно. На краю огорода мы ананасы посадили на продажу дону Себесу. Соседи у нас хорошие, нас любили все, никому мы ничего плохого не делали, мы люди честные, до гробовой доски честные. Вся округа про это знает. И работящие, в поте лица на прожитие зарабатывали. Все об этом знают. Все у нас было, чтобы тянуть, и мы живем, и никому, даже сейчас этому капралу Мартинесу зла не желаем. Единственное, чего у нас не было, так это прав. А когда мы начали это понимать, в нашем селении для наведения порядка появились всемогущие власти с автоматами. Время от времени они приезжали и смотрели как мы себя ведем, кого надо забрать, кого надо избить, чтобы уразумел, что к чему. Мачете и пули они хотят заставить нас смириться с нашей бедностью. Сами-то они знают только одну бедность бедность духа и думают, что винтовками добьются своего. А когда они выходят, в зверствах изъясчаются. Хорошо, что Адельфина его не узнала, что бы тут могло быть. Может, тут на месте нас бы и прикончили. Хосе был крестьянин, настоящий, как и все. Выпивал и по воскресеньям даже ходил играть в кости. Я ему говорила: "Брось ты играть, это опасно". Были и у него плохие привычки. Но все переменилось с тех пор, как он вступил в федерацию, и его там полюбили. Я ему говорила: "Молод ты еще, чтобы играть. Придут гвардейцы и заберут вас всех". А Он как бы защищаясь, в шутку говорил, что играть в кости дело плохое, но если здесь другим заняться нечем, значит, ничего не поделаешь. Вот тут-то и появились священники и молодые парни. Они организовали христианскую федерацию и союз трудящихся крестьян. Через эти союзы мы требовали хороших кредитов. Дела наши пошли лучше, добились кое чего. Мужчины стали серьезнее. Какая-то цель у них появилась, даже пьяницы перевелись, не говоря уж про игроков в кости. Началось все с праздников в часовне. Мы складывались понемножку, покупали шоколад, муку и сладки пекли. Какое веселье было кругом, так было в самом начале. Потом на праздники уже времени не стало. Всем захотелось ходить в федерацию, чтобы учиться свою сознательность поднимать. Только изидки были праздники, но больше для сбора денег в общественный фонд или для помощи нуждающимся, то оставшемуся без работы, то потерявшей кормильца компаньере, так мы лучшей жизни добьемся, говорили в федерации. Почему лучшей, если нас бьют, как не били раньше? Потому что теперь мы знаем, куда идти. И они знают, что нам известно, куда идти, от того власти так изверствуют. Но мы не похвалимся, мы пойдем именно туда. С нами Хосе Гуардадо.